Гудению человек ощутил необычайное безмолвие. Доносившиеся с улицы приглушенные звуки лишь подчеркивали это непривычное затишье. Винсент лежал на кушетке и смотрел, как пара еще не впавших в спячку мух выписывала в воздухе замысловатые геометрические фигуры. Несмотря на схожесть, фигуры не повторялись. За дверью послышались голоса. Стукнула о стол кружка. Кто-то хлопнул дверцей холодильника. «Ничто!» «Еще не ложились», — подумал Винсент и, приподнявшись, посмотрел на кровать Эдварда. Та после сна была уже застелена. «Значит, он давно встал. Сколько же я проспал?» Его размышления прервал деликатный стук в дверь. «Минуту!» Ковальский натянул брюки, накинул свитер с заштопанными рукавами и влез в старые, но еще крепкие ботинки. «Можно!» В комнату вошла Мира, поставив на кровать пластиковый поднос. «Блинчики с кленовым сиропом и апельсиновый сок. Не откажешься?» «Вообще-то я хотел умыться и почистить зубы. Однако искушение слишком велико. Не помню, когда в последний раз ел...» «Но, может, лучше пройти на кухню?» «Забудь пока. Дед и Эдди там все заставили приборами. Пока ты дрых, они снова развели бардак. Иногда мне кажется, что это они, подростки, а вовсе не я». Ковальский присел обратно на кровать и, устроив поднос на коленях, принялся за трапезу. «Вин, если я спрошу тебя кое о чем, сможешь ответить откровенно?» Мира с интересом смотрела, как тот поглощал еду. Мужчина брал на кончик ножа сироп, смазывал им середину блинчика и, свернув в рулет, отправлял в рот. валяй посмотрим». «Когда ты понял, что нам противостоит корпорация, почему не отказался, зная их возможности? Ведь в армии тебя учили адекватно оценивать угрозу». И наши шансы, прямо скажем, столь малы, что и последний дурак не поставил бы коробка спичек на успех. Но ты согласился, неужели из-за денег? М -м -м. Хороший вопрос. И, пожалуй, отвечу со всей честностью. Нет, не в деньгах дело. Точнее, не только в них. Здоровье не купишь. Пусть клиники трансплантологии и уверяют нас в обратном. Дело в том, что. Вы упомянули, кто именно из корпов за вами охотится. — Опа! — Мира с неподдельным интересом посмотрела на Винсента. — У тебя какие-то терки с Оти? Скорее, неоплаченные счета. И мне будет приятно, если и послужу причиной какой-нибудь их неудачи или даже череды проблем, если нам всем очень повезет. «Чем же они тебя насолили, Винсент Ковальский?» «Мы договаривались только об одном вопросе, а это уже второй. И теперь откровенность за откровенность. Я тоже хочу кое-что спросить». «Справедливо. Валяй». «Вы ведь уже давно водите Корпов за нос. И не только их, как я понимаю. Действуете очень умело, по крайней мере, во всем, что касается киберпространства». Однако это никак не вяжется с тем, что вы вот так запросто взяли в компанию незнакомого человека. Это даже не наивность, а глупость. Где гарантии, что я не сдал бы вас, как только вышел из квартиры? Умение Вернера разбираться в людях? А если бы он ошибся? Уверен, а ти нашли бы чем отблагодарить неожиданного помощника». По крайней мере, о своих проблемах с бандитами Тони я бы мог забыть. Кто такой мясник по сравнению с могуществом первой корпорации «Сити»?» Да, возможно, кто-то бы обрадовался услужить людям судзимы и наплевал на данное старикам слово «но». Не кавалер креста за выдающиеся заслуги и серебряные звезды. «Так...» «Значит, вы заранее покопались в моем деле и знали, кого приглашаете в дом». «Не без этого, Вин. Ну, прости нас. Сам подумай. Разве дед и Эдди стали бы так рисковать? И прежде всего мной?» «Найти стоящего человека в этом городе все равно, что искать белку в трущобах городского парка. Они либо давно вымерли, либо превратились в то, с чем лучше не встречаться». Мои старики изучили данные всех соседей поблизости. Надо же понимать, кто живет с тобой бок о бок и насколько это безопасно. С тобой все вышло неожиданно и интересно. У тебя плохая кредитная история. Значит, ты нуждаешься в заработке и ухватишься за предоставленную возможность. Ты не корп, имеешь боевое прошлое и одни из высших наград армии за личное мужество и доблесть». И в конце концов живешь прямо у нас под носом. Правда, мы до последнего не знали, есть ли в тебе импланты. В партии поборников чистоты ты не состоишь. Это было легко проверить. Но и сведений об установке в твое тело электроники тоже нет. Значит, либо ты чист, либо просто воткнул в себя что-то на нелегальных рынках чайны или панков. Они не регистрируют своих клиентов». «Почему для вас так важно, есть у меня чипы или нет? Прямо одержимость какая-то». «Ты же мне ответил только на один вопрос. И я тебе на один». «Мы квиты, Винсент». «Ладно, юная леди, вернемся к этому в другой раз. Какие планы на сегодня? Надо купить что-нибудь из одежды. Тебе в первую очередь». Мира скептически осмотрела гардероб Винсента. «А потом нас ждет Вонг». Глава триады прислал весточку на оговоренный ящик. Он хм, согласен. Дамы и господа! Главная телевизионная арена Сити. Центральный канал. Это шоу талантов! Сегодня в отборочном финале нашего шоу сойдутся самые невероятные претенденты на победу. Встречайте, непревзойденный мистер Пико! Шквал оваций в зале силами фанатов подняли баннер «Пико, ты лучший». «Мистер Пико», — продолжил ведущий, «напомните, пожалуйста, тем, кто только что присоединился, в чем ваш талант». Лысеющий человек невысокого роста обратился к публике. «Я невероятно быстро ползаю на четвереньках. Еще в детстве матушка говорила мне, что никто из ребят не мог за мной угнаться. С тех пор я решил посвятить этому все свободное время и добился потрясающих успехов». «Ну, я напомню, дорогие зрители, мистер Пико не имеет никаких имплантов». Его дар чист, как слеза ребенка. Мы не перестанем повторять, что только люди, не подвергшиеся вмешательству в организм киберустройств, аугметики и каких-либо протезов, способные дать преимущество, могут принять участие в этом шоу. Наши незыблемые принципы гласят, что только настоящая человеческая чистота достойна представлять общество. Наступит тот светлый день, когда партия поборников «Чистоты» под председательством Эвелин Додсон получит большинство, и наши голоса сотрясут стены Сената!» Эвелин Додсон жестом выключила экран и села за стол. Секретарь, молодой человек в строгом сером костюме, не лишенного, впрочем, некоторых изысков последней моды, подался вперед, всем своим видом выражая внимание. Иногда, мне кажется, чем безумнее амплуа наших участников, тем больше их любит публика. Что будет дальше? Рекорд по объему вздувшегося живота после просроченной лапши? Простым людям это нравится, Эвелин, молодой человек мягко улыбнулся. Им близка мысль, что они, не имея высоких достижений и протекций, однажды могут оказаться на большой сцене. Я это понимаю, Грейв. Но нашей задачей было стать ближе к социально незащищенной части общества, а не деградировать вместе с ней. Рейтинги. Все дело в рейтингах. Мы осознанно пошли таким путем, потому что того требует наш зритель. «Продажи рекламы на шоу приносят баснословные доходы. Мы даже представить не могли таких цифр, когда начинали. Ты сама помнишь, как скудна была партийная карта.